короткие рассказы для детей история 33 от дуновения божия происходит лед и поверхность воды сжимается книга Иова 37 глава 10 стих Какая здесь пустынная местность, как будто все омертвело. Мир замер, как холодное, мертвое кладбище. Черные вороны сидят на голых ветвях и каркают свою крикливую зимнюю песню над занесенным снегом кладбищем. Небо покрылось темными тучами, с севера дуют сильные ветры, и солнца больше не видно. Граф Франц фон Потчи написал однажды один рассказ про зиму. «А я терпеть не могу зиму. Ах, когда же снова все зазеленеет! А почему ты не любишь зиму? Посмотришь в окно, все мертво и скучно. Ни одного листочка на дереве, ни одного цветочка в саду, ни одна птичка не поет». Всему свое время. Скажи-ка, ты ночь тоже терпеть не можешь? Ночь? Почему же нет? Ее я люблю. Тогда я могу лежать в постели и спать, как медведь в берлоге. Да, особенно, когда ты устал от работы и игры. А что, нельзя? Я же должен отдохнуть, а для этого нужно спать» ну тогда ты должен быть довольным и зимой. Смотри, если весной все зеленеет и начинает расти, если летом все цветет и зреет, чтобы мы могли осенью для нашего пропитания собрать различные фрукты и овощи, то неудивительно, что природа, производящая так много, нуждается в покое, чтобы набраться новых сил для следующего года». Зима – это время сна для садов, полей и лесов. Бог все так мудро устроил и установил, и поэтому Он и тебе дает покой тихой ночью, чтобы ты на следующий день мог проснуться с новыми силами. Что ты скажешь теперь о зиме? Ты так хорошо мне все разъяснил, я теперь С радостью буду встречать зиму со снегом и льдом, ведь это тоже не напрасно прожитое время. Да, когда ты зимой сидишь в теплой комнате, то подумай, сколько людей мерзнет, потому что у них нет дров. И когда ты выходишь на улицу одетый в теплую одежду, так подумай-ка хорошенько, сколько людей мерзнет, потому что у них нет теплой зимней одежды. И если ты ешь горячий суп и еще что-нибудь, то подумай, что многие, многие люди голодают, потому что им нечего поесть. И если ты в кроватке укрываешься теплым одеялом, то не забудь, что многие лежат на голой соломе, потому что у них ничего другого нет. И если «Ах, я еще многое мог бы тебе перечесть», Но я скажу только одно. Благодари Бога, что ты не мерзнешь и не голодаешь, и помогай бедным, чем только можешь. Дорогие дети, мы должны благодарить Бога за все посылаемое им и подумать, кому мы могли бы чем-то помочь, ведь столько людей еще нуждаются в помощи. Помолимся об этом, попросим у Господа прощения, заропот и недовольство